24. В течение 10 минут разрозненно из пика вышли еще 5 орков. До лидера им было далеко, и их без труда нейтрализовали, а после спадания неуязвимости убили. Всего за время нападения прорвалось 14 противников. Будь их 30, и они согласованные, наши потери были бы больше. Еще больше. «Сань!» — подошел ко мне Андрей. — Только что взяли второй уровень гильдии. Не забудь бригадира назначить. Народ по списку я буду к столбу посылать. Они будут заявки на вступление кидать. Это в меню подтверждай прием, плиз. Хорошо. Я слушал друга в полуха, так как не мог отвести взгляда от противоположного конца поля боя, где все это время Крина стояла на коленях, держа в руках голову погибшего сына. Картина ужасала, а ситуация в целом угнетала неизвестностью, Как теперь поведут себя тролли? Как угодно. Совсем не желая этого делать, но понимая, что это неизбежно, я медленно подошел к трольчихе. Как себя вести? Что говорить? Крина. — Сядь, Александр. Не поднимая глаз, непривычно тихим голосом простучала она. — Я видеть, ты пытаться помочь. Этот дурак считает себя самой крутой. Думать, поймать Джур в ловушка и стать герой. «Он задержал Джура и спас много жизней». «Да, ты прав». Со всем человеческим жестом Крина погладила голову Гринура. «И я не горевать бы тут, глядя на него, а отмечать его геройство, танцуя с его головой, если бы не один очень важный вещь. Этот ублюдок Джур жив». «Скорее всего, он сбежал в крепость». «Я уже отправил гонца к другим людям, если они не дураки, они нападут сегодня на них». «А мы?» «Мы?» «Будем участвовать в качестве отвлекающего маневра и оказывать посильную помощь». «Я замялся, мне вдруг стало совсем неуютно сидеть напротив каменной четырехметровой гиганши. «Нам надо охранять пик, а деревня нам не нужна, мы и так потеряли 80 бойцов сегодня». «Тролль хотеть пойти сломать стены и убивать Жур», — пророкотала Крина, а потом подавленно добавила. «Но, тролль, медленно ходить». «У нас теперь есть следопыты», — оглядывая постепенно успокаивающийся лагерь, сказал я. «Сначала мы убедимся, что он пошел именно туда, а потом, если он опять уйдет, будем идти за ним и при первой возможности убьем». Проговорив это больше для ее успокоения, я вдруг осознал, что действительно собираюсь это сделать. И тут дело даже не в личной неприязни к Орку, по большому счету ее не было. Просто в его глазах я видел такую ненависть, которая не пройдет без отмщения. Даже если сейчас мы прогоним его, рано или поздно он вернется. Два разгромных поражения, нанесенных ему, не оставляют сомнений. «Уничтожение защитников и лично меня станет для него главной целью в жизни». «Александр, я аннулировать наш договор». Тральчиха, наконец, подняла огромную голову и посмотрела мне в глаза, от чего у меня скрутило живот. «Я не хотеть другой пик больше. Здесь я потерять пять братьев и... сын. Этот пик — мой дом». «Да чтоб тебя!» Краем глаза я стал считать бойцов поблизости на случай, если Крина сошла с ума и вдруг нападет. «Тролль, я... хотеть стать защитник навсегда!» «Вступить в гильдию?» — уточнил я. «Не только. Мы хотеть строить общий дом с человек, эльф и два дурацких гном. Ты не думать, тролль, не только уметь сидеть на жопа, жрать и драться. Мы мочь копать, носить, строить, ломать...» «Мы хорошо видеть скрытность, и если вкачать обнаружение без колдунства, мы увидеть враг и подвуаль, и мы будем сидеть на вал круглые сутки. Еще мы уметь не дышать и мочь поймать монстр в река». По-видимому, список закончился, но Крина после небольшой паузы все же добавила. «Мы много чего еще уметь». Хм, это все, конечно, прекрасно. Да что там говорить?» Даже если они просто научатся полноценно видеть врага под вуалью, это увеличит нашу обороноспособность в разы. А если их еще получится и припахать... Но можем ли мы им доверять настолько? Мысленно я вернулся к первой ночевке с грилом. Тогда мы рискнули и получили надежного союзника, да и тролли живут с нами уже несколько дней. Справимся ли мы вообще без них? В последних битвах они играли ключевую роль. Себя они жалеют. «Возможно, сегодня без них нас бы тут всех перебили. По большому счету, реши они напасть на нас, даже при правильном планировании и удаче, без потерь они не обойдутся. И что будут дальше делать в пустом лагере?» «Сегодня Джур показал им, на что способна прокачанная пати. Не исключено, что именно это и открыло глаза Крине. К тому же, чем дальше, тем нас будет больше, и тем сильнее мы будем отрываться». Как ни крути, книги смирных распределяют люди. Проблемы могут начаться только если придут другие тролли. Да вроде их нет поблизости, их раса действительно медленная, да и чего уж говорить, ленивая. Маловероятно, что нас ждет паломничество гигантов. По всему выходило, что потенциальная польза значительно превосходит риски. «Александр, ты же сам понимать, что тебе это выгодно», — прервала мои размышления Крина. Она снова смотрела на сына. «Ты не пожалеешь, если согласиться. Мы будем усердно работать и воевать. Защитник станет намного сильнее. Голова моего сына будет сидеть на высокий каменный постамент и смотреть, как расти город. Но ты должен дать кое-что взамен». Кто бы сомневался? «Напротив голова моего сына в специальной ритуальной чаше. ты должен положить череп Джура». «Предсказуемо». И пообещать такое несложно, с учетом того, что орк рано или поздно сам придет к нам, а там или я сдержу слово, или умру. Это может занять много времени. Джур сильный и умный. Тролль уметь ждать, но ты должен пообещать. Страшный тролль и клятва над телом мой сын. Если ты забудешь про свое слово, дух Гринура будет мстить тебе, а после моей смерти и мой тоже. А вот это непредсказуемо. «И, наверное, во всем мире не так много людей, кого так же, как меня, может серьезно испугать перспектива мести духов, особенно учитывая то, что, по идее, где-то тут сейчас дух моего отца. С другой стороны, я же реально планирую убить гада. Тогда ты должна поклясться на телом своего сына, что тролли никогда не причинят вреда никому из защитников и другим, находящихся под их защитой». «Договор!» «Ну что ж, дело за малым». Повторить закриной страшной троллей клятва, а потом исполнить ее. Небо светлело и медленно затягивалось равномерным облачным покровом. Сегодня с утра нас опять ждет дождь. Я поежился и плотнее запахнул куртку. По ночам становилось все холоднее. Пора серьезно задуматься о вместительных теплых или хотя бы сухих местах для ночевок. Не домах, конечно, это сложно, долго и дорого, но что-то типа казарм можно построить. «Но все это после. Сейчас надо решать насущные проблемы. Расширенным составом мы собрались под облюбованным деревом». «В двадцати километрах ничего подозрительного не замечено», — доложил Костя. «Ударные отряды зачищают сбежавших. Потерь нет». «Та сотня, что увел Леха, уже должна подходить к лагерю орков». Петя указал на отмеченное место на разложенной на земле большой карте. «Если расчеты верны, то мы убили почти всех. Зачистка много времени не займет». «Расчеты, скорее всего, верны. Тут может внести коррективы человеческий и орчий фактор. Там, откуда пришли первые нападавшие сегодня, должны были остаться в основном орчихи с детенышами. Немного, но какая разница?» «Да что вы удрученные такие!» — взорвался вдруг Палыч. «Посмотрите вокруг! Восемьдесят погибших людей, эльфов и троллей! Илья Сергеевич тоже! Да им волю, они бы всех нас вырезали!» «Да что говорить! Тот ублюдок бежал целенаправленно на отряд Ксюши! На детей!» Джор принадлежал атакующей армии, пришедшей из другой деревни, но сильно суть и дела это не меняло. «Григорий Павлович прав», — поддержал инженер Андрей. «К тому же у Лехи нет прямого приказа убивать всех подряд, только тех, кто с оружием и оказывает сопротивление. Надо просто забрать у них все ценное, чтобы замедлить развитие и минимизировать потенциальный ущерб в будущем». «Ладно, это все лирика, а у нас тайминги». Я решил перевести разговор на более актуальные вещи. «Если Павел Михайлович не ступит, то через два часа его войска должны быть у крепости. Нам надо хотя бы обозначить присутствие, а значит выходить минут через двадцать. Предлагаю в сто людей и 70 эльфов отправить». «И одного гнома!» — вставил Грилл «И одного гнома». «Мы за». Поддержал идею Трунис, представляющий на собрании эльфов. «Может, побольше?» — взлохматив волосы, сказал Петя. «Мало ли, драк серьезный будет!» «Хватит нам пока серьезных драк. При большой опасности сразу свалим. Надо базу строить», — ответил я. «Для этой высоты вал показал себя хорошо. Надо продолжать насыпать его и углублять ров. Палыч, ты понял, зачем нужно изолировать пик?» «Понял!» — буркнул инженер. Сегодня к вечеру будет почти готово. Все ресурсы на эти работы, в том числе новичков и троллей. Всех сбежавших мы не выловим, и такими темпами скоро по окрестностям среди орков такая молва о нас пойдет, что лучше иметь очень хорошую оборону. Лучше обороны нападения, вернул Петя. А мы что, не нападаем? взвился я. Два рейда одновременно! Ты предлагаешь остальных тоже надвое поделить и отправить еще на два орочих пика. Не сейчас, конечно. — отвел глаза Петя. — В будущем. — В будущем, ясен хер, мы выпарим всех в округе. Причем в ближайшем. — Ладно, ладно. — Сбили! — заорал кто-то с холма. — Походу, развалили! воскликнул Костя, вглядываясь в кучу малу метров в пятидесяти от нас. — Отлично! Трунец, готовь своих. Из лагеря выходим по отдельности. Лес покидайте сразу под вуалями. Через двадцать пять минут встречаемся вот тут. Я указал точку на карте и встал. «Остальным работать — работать!» «Ну и где этот Гандон? – прошептал Костя, хотя в излишней осторожности смысла не было. Мы стояли под прикрытием деревьев в пятистах метрах от деревянных стен. «Должен быть, скоро. Я в бинокль рассматривал укрепления и редких стражников. Штурм в наши планы не входил. Но если что, даже без лестницы катапульт наши маги, наверное, пробили бы проход внутрь а наиболее прыгливые и мощные могли и так преодолеть деревянную ограду. «А как они вдоль стен ходят?» «Там мостки специальные по всему периметру». «Может, пока ждем и снайперки, подстрелим парочку?» — не мог угомониться разведчик. «Чего просто так стоять?» «Да не и ты!» В крепости раздался шум, а потом на противоположную стену вывалили орки, как и ожидалось, преимущественно самки. «Ну, наконец-то!» Облегченно выдохнул Костя и усмехнулся. «Я уж бояться начал, не развернутся ли на полдороге!» «Ждем 10 минут, потом они катапульты на ту сторону перенаправят!» Громко озвучил уже всем известный план я. «Потом группами по 20 человек осторожно идем вперед на расстояние выстрела. По двойному сигналу рога начинаем огонь. Из-под не выходим. Нашу численность не палим. Медленно двигаемся против часовой стрелки». Если начинается постоянный обстрел из катапульт, перемещаемся сразу на 200 метров. По тройному сигналу рога марш-бросок к стенам и призываем внутрь зверей. Потом отходим. И стражников с нашей стороны никто обнаружением бесколдунства не обладал, и мы спокойно заняли позицию. За поворотом стены ничего видно не было, но по звукам вырисовывалась предсказуемая картина. Павел Михайлович, согласно переданному мной через гонца плану, занял позицию напротив ворот деревни. У него, в отличие от нас, были заранее готовы тараны и лестницы. Орки же, потеряв почти всех бойцов мужского пола, даже при желании предпринять вылазку бы не смогли. «Рог протрубил дважды, и наши лучники начали стрелять». Ближайшая четверть стены опустела почти сразу, и дальнобои принялись расчищать дальние сектора. Вот теперь в деревне началась настоящая паника. Невидимая угроза, да еще и со спины, пугает гораздо больше, чем видимая перед тобой. «Похоже, больше никто не собирается на эту стену лезть!» Разочарованно протянул Костя, ему не в кого было стрелять. «Ну а что я могу сделать? Стреляй навесом. Если опыт придет, значит в кого-то попал». Мы медленно продвигались вдоль ограды. Вскоре разом выстрелили четыре катапульты, три промахнулись, а скорость камней, выпущенных четвертой, почти полностью погасили наши маги. Лишь несколько крупных кусков на излете достигли щитов. Пусть враг и стреляет слепую, но зачем облегчать ему жизнь? Мы быстро сместились на 200 метров. Сложность заключалась только в том, чтобы выдерживать траекторию и не столкнуться со своими же. Пора уже открыть навык, дающий возможность четко видеть больше, чем 20 союзников в скрытности. Рок протрубил трижды, и мы побежали к стене. Я первый раз осуществлял призыв через препятствие, и хоть и знал, что получится, все равно удивился. Как показали эксперименты, можно даже с улицы призвать существо в дом. «Правда, если оно попадет в стену, его разрежет. А вот в другое существо нельзя. Они подвинут друг друга. Магия, ёпта!» Топот, хлопанье крыльев и крики раненых показывали, что зверинец разбежался по окрестности. «Наш вклад в общее дело сделан. Теперь пришло время заняться собственным. Я знал, что наши двадцатки сейчас расползаются и занимают заранее оговоренные позиции вокруг крепости. Их задача — не выпустить жура» но и других беглецов. Крики, серия ударов, а потом громкий треск сообщили, что ворота сломаны. Ну что ж, Луховицким сегодня перепадет. Мы простояли вокруг деревни больше часа, убив и взяв в плен около пятидесяти беглецов. Джура среди них не было. — В расчете? — спросил я сидящего по другую сторону костра Павла Михайловича. — Почти. Он потер подбородок. «Вот не лень ему каждый день бриться, у меня отросла уже приличная борода. Если посещение столба пройдет без эксцессов, то да». Видно теперь, когда он захватил приличную крепость, он уже не так боялся, что его бойцы позарятся на наш лагерь и решат переметнуться. «Наивный, ты просто не видел наш вал. Обязательно переметнуться, особенно когда поймут, что акция с халявным посещением пика единоразовая» как бесплатный прием первой дозы. А переметнувшись, пойдут на самые тяжелые работы и опасные рейды. Если вынудишь, то и против тебя. Никаких эксцессов. Проходят, стоят две минуты у столба и спокойно уходят. Как и договаривались. Одними губами улыбнулся собеседник. Мы с ним общались первый раз, но, глядя в его серые глаза, никаких сомнений я не испытывал. Если мы станем пускать их на столб ежедневно... Рано или поздно, воспользовавшись нашей расслабленностью, они нападут. И скорее рано. — Что с пленными будем делать? — спросил я. — Это важно? — Да нет, просто разговор решил поддержать. Резкий ответ заставил меня напрячься, а рука автоматом легла на копье. — Извини, погорячился. — смягчил тон Павел Михайлович и перевел тему. — Тот чувак реально так опасен. — Увидишь, поймешь. Не удержался я от ответной грубости. «Какие планы на ближайшее будущее?» «Столб нужен на постоянку», — озвучил очевидный он. «С гномами по поводу атаки на Озерских ведем переговоры. Но у них пик есть, и они не торопятся». «Ну, если решишься, подсобим, чем сможем. Нам выгоднее, чтобы на пиках сидели люди». «И подальше отсюда, да?» — ухмыльнулся Павел Михайлович. «Желательно». Я не стал вдаваться в подробные рассуждения о том, что 55 и 150 километров с нынешними способностями не сильно большая разница. Гораздо больше меня напрягало то, что в 8 километрах отсюда Новырязанская шоссе, по которому идет постоянный поток беженцев, и то, что их сначала будут перехватывать луховицкие, а только потом мы. Попробуем устроить так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вопросов о том, кого из нас он считает кем, у меня не возникало. «Ладно, мои предупреждены. По графику ждем вас на базе. Я тут пока потрусь, может, найдем следы Джура?» «Давай!» Павел Михайлович встал следом за мной и, к удивлению, протянул руку. «Спасибо!» «Пожалуйста!»